Мнение русского гражданина Государь, в волнении души моей, любящей Отечество и вас, спешу после нашего разговора излить на бумагу некоторые мысли, не думая ни о красноречии, ни о строгом логическом порядке. Как мы говорим с Богом и совестью, хочу говорить с вами. Вы думаете восстановить Польшу в ее целости, действуя как христианин, благотворя врагам, государь, Вера христианская есть тайный союз человеческого сердца с Богом, есть внутреннее, неизглаголанное, небесное чувство. Она выше земли и мира, выше всех законов, физических, гражданских, государственных, но их не отменяет. Солнце течет и ныне по тем же законам, по текло до явления Христа Спасителя. Так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов, Все осталось, как было на земле, и как иначе быть не может. Только возвысилась душа в ее сокровенностях, утвердилась невидимых связях с божеством, со своим вечным истинным Отечеством, которое вне материи, вне пространства и времени. Мы сблизились с небом в чувствах, но действуем на земле, как и прежде действовали. Несем от мира сего, сказал Христос, а граждане государства — в всем мире. Христос велит... любить врагов. Любовь есть чувство, но он не запретил судьям осуждать злодеев, не запретил воинам оборонять государство. Вы христианин, но вы истребили полки Наполеоновы в России, как греки-язычники истребляли персов на полях Эллады. Вы исполняли закон государственный, который не принадлежит к религии, но также дан Богом. Закон естественной обороны — необходимый для существования всех земных тварей и гражданских обществ. Как христианин любите своих личных врагов, но Бог дал вам царство и вместе с ним обязанность исключительно заниматься благом онова Как человек по чувствам души, озаренный светом христианства, вы можете быть выше Марка Аврелия, но как царь вы тоже что он. Евангелие молчит о политике, не дает новой, или мы... «Захотев быть христианами-политиками, впадем в противоречие и несообразности. Меня ударят в ланиту, я, как христианин, должен подставить другую. Неприятель сожжет наш город, впустим ли его мирно в другой, чтобы он также обратил его в пепел? Как мог язычник Марк Аврелий, так может и христианин Александр благотворить врагам государственным, уже побежденным». следуя закону человеколюбия, известного и добродетельным язычникам, но единство в таком случае, когда сие благотворение не вредно для Отечества. Любите людей, но еще более, любите россиян, ибо они и люди, и ваши подданные, дети вашего сердца. И поляки теперь слушаются Александра, но Александр взял их русскую силою, а россиян дал ему Бог, и с ними снискал он, благодетельную славу освободителя Европы. Вы думаете восстановить древнее королевство польское? Но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? Согласно ли с вашими священными обязанностями, с вашей любовью к России и к самой справедливости? Во-первых, не говоря о Пруссии, спрашиваю, Австрия отдаст ли добровольно Галицию? Согласно Кючук, карнаджийскому миру... завершившему русско-турецкую войну 1768-1774 годов, Россия получила возможность вмешаться во внутренние дела Крымского ханства и несколько лет спустя аннексировать полуостров, а также контролировать большую часть северного берега Черного моря, основала несколько портовых городов на побережье, утвердила свободу судоходства в Черном море и начала обустраивать в отвоеванных у Турции при Черноморских землях ряд новых губерний, получивших общее название «Новороссия». Чтобы избежать ссоры с соседними европейскими державами, Пруссией и Австрией, стремившимися не допустить усиления России, и готовыми в ходе войны встать на сторону Турции, императрица Екатерина согласилась вознаградить их невмешательство в русско-турецкий конфликт содействием при к Пруссии и Австрии некоторых исконно польских земель. Так, в 1772 году состоялся первый раздел Польши между Пруссией, Австрией и Россией. В последующие годы, ввиду постоянных распри внутри польского общества и дальнейшего ослабления государства, страна оставалась разменной монетой в политических играх ее соседей. В конце 1780-х годов Во многом повторилась ситуация, предшествовавшая первому разделу Польши. Начавшаяся в 1787 году Вторая русско-турецкая война спровоцировала новую реакцию Пруссии, которая заключила союз Англии против России. В Петербурге ожидали появления в устье Невы британского флота, значительные силы прусской армии двинулись к границам России, и снова напряженная ситуация, разрешилось изговором между Пруссией, Россией и Австрией, учинившими второй раздел Польши в 1792 году. Попыткой восстановить целостность страны было восстание поляков во главе с Тадеушем Костюшко осенью 1794. Восстание было подавлено русскими войсками, после чего совершился третий, окончательный раздел Польши, и страна исчезла с географической карты Европы. В итоге всех трех разделов Австрия получила ряд провинций на юго-востоке Польши, объединенных под именем Галиции. Руссия заняла обширные польские земли вдоль Балтийского побережья. К России отошли Курляндия, Литва, Белоруссия и правобережная Украина. «Можете ли вы, творец Священного Союза, объявить ей войну, противную не только христианству, но государственной справедливости, ибо вы сами признали Галицию законным владением австрийским. Священный союз европейских монархов был создан в 1815 году по инициативе Александра I в ходе Венского конгресса, призванного установить новый мировой порядок после падения империи Наполеона. Ядро Священного союза составили Россия, Австрия, Пруссия и, присоединившаяся к ним, Англия. Вскоре к Союзу примкнули Франция и еще ряд европейских держав. По мысли Александра I, новый глобальный порядок должна была поддерживать своего рода организации объединенных наций, призванная на своих регулярных конгрессах, разрешать все споры между странами посредством политических соглашений, поддерживать нерушимость границ, и в итоге создать систему вечного мира священный союз также брал на себя обязанность противодействовать внутриполитическим насильственным то есть революционным действиям что зачастую вели к вооруженным конфликтам между государствами во вторых можете ли с мирной совестью отнять у нас белоруссию литву волынью подолю утвержденную собственностью россии еще до вашего царствования. Не клянутся ли государи блюсти целость своих держав? Сие земли уже были россию когда митрополит Платон вручал вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую вы сами назвали великую Скажут ли, что она беззаконно разделила Польшу? Но вы поступили еще беззаконнее, если бы вздумали загладить ее несправедливость разделом самой России». Мы взяли Польшу мечом, вот наше право, коему все государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний. Екатерина ответствует Богу, ответствует истории за свое дело, но оно сделано, и для вас уже свято, для вас, Польша, есть законное российское владение. Старых крепостей нет в политике, иначе мы долженствовали бы. Восстановите Казанское, Астраханское царство, Новгородскую республику, Великое княжество Рязанское и так далее. К тому же и по старым крепостям Белоруссия, Волыния, Подолия вместе с Галисою были некогда коренным достоянием России. И если вы отдадите их, то вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска, ибо они также долго принадлежали враждебной Литве. Или все, или ничего. Доселе нашим государственным правилам было ни пяде, ни врагу, ни другу. «Наполеон мог завоевать Россию, но вы, хотя и самодержец, не могли договором уступить ему ни одной хижины русской. Таков наш характер и дух государственный. Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобители Россию бездушной, бессловесной собственности, будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими, кого за благо рассудите. Россия, государь, безмолвно пред вами».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 если бы вы для их рукоплескания ввергнули нас в отчаяние. Определенное указание на план Александра I восстановить древнее королевство польское, восстановить Польшу, как говорит крамзин в ее целости, то есть вернуть ей по крайней мере часть земель, потерянных речью Посполитой при ее разделах, содержалось в тронной речи Александра I при открытии первого сейма царства польского 15 марта 1818 года речь была произнесена по-французски, а затем государственный секретарь прочел ее в переводе на польский. Император, между прочим, заявил, «Поляки, освободясь от гибельных предубеждений, причинивших далекие бедствия, от вас ныне самих зависит дать прочное основание вашему возрождению. Существование ваше неразрывно соединено с жребием России. К укреплению сего спасительного». И покровительствующего вас союза должны стремиться все ваши усилия. Восстановление ваше определено торжественными договорами. Оно освящено законно-положительной хартией. Неружимость сих внешних обязательств и всего коренного закона назначают отныне Польши достойное место между народами Европы. Государь, ныне славный, великий, любезный, ответствую вам головою, за неминуемое действие целого восстановления Польши. Я слышу русских, я знаю их. Мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю. Остыли бы душою и к отечеству, видя оно игралищем самовластного произвола. Ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом. Унизились бы пред другими пред собою. Не опустил бы, конечно, дворец. Вы тогда бы имели министров, генералов... Но они служили бы не отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наемники, как истинные рабы. А вы, государь, гнушаетесь рабством и хотите дать нам свободу. В речи, обращенной к депутатам Сейма, Александр высказал намерение в будущем даровать России такие же законно-свободные учреждения, то есть учреждения, предполагавшие участие народных представителей в управлении государством, какие в силу данной ей в 1815 году конституционной хартии, получила Польша. Александр сказал, «Образование, существовавшее в вашем крае, дозволило мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которое спасительное влияние, надеюсь я, при помощи Божией, распространить».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 но был возвращен и ссылки, тогда как по поручению Александра секретная комиссия под руководством российского наместника в царстве польском Новосильцева готовила уставную грамоту для России. Карамзин, вероятно, знал об этом, так как в работе секретной комиссии участвовал Вяземский. Одним словом, и господь сердцеведец, да замкнет смертью уста мои всю минуту, если говорю вам не истину. Одним словом, восстановление Польши будет падением России, или сыновья наши обогрят свою кровью, землю польскую снова возьмут штурмом Прагу. Нет, государь, никогда поляки не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками. В записке о древней новой России...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 Безопасность собственная, есть высший закон в политике. Лучше было согласиться, чтобы Наполеон взял Шлезию, самый Берлин, нежели признать Варшавское герцогство, великие наши усилия, имев следствием Аустерлиц и Мир Тельзицкий. Утвердили господство Франции над европой и сделали нас через Варшаву соседями Наполеона. Конец цитаты. После разгрома прусской армии в войне 1806-1807 годов Наполеон отобрал у Пруссии захваченные ею польские земли и создал Варшавское герцогство. В 1809 году, после победы над Австрией, Наполеон присоединил к герцогству большую часть польских земель, присвоенных австрийцами по итогам третьего раздела Польши. Наполеон всячески способствовал возрождению польской армии. К 1812 году, Она насчитывала около 90 тысяч штыков и сабель. Польские войска приняли участие в Наполеоновской войне в Испании, а затем, как за два века до того, в походе на Россию. Теперь поляки слабые ничтожны. Слабые не любят сильных, а сильные презирают слабых. Когда же усилите их, то они захотят независимости, и первым опытом ее будет отступление от России. Конечно, не ваше царствование, но вы, государь. Смотрите далее своего века. Если не бессмертным телом, то бессмертной славою. В делах государственных чувство и благодарность безмолвны, а независимость есть главный закон гражданских обществ. Литва, Волыния желают королевства польского, но мы желаем единой империи российской, чей голос должен быть слышнее для вашего сердца, а не в случае войны, Впрочем, немало невероятной, ибо кому теперь восстать на Россию, могут изменить нам, тогда накажем измену силы и правом. Право всегда имеет особенную силу, а бунт, как беззаконие, отнимает ее. Поляки, законом, утвержденные в достоинстве особенного державного народа, для нас опаснее поляков-россиян. Образование Варшавского герцогства укрепило... в польском обществе надежду на возрождение государства. Александр I понимал, что поляки справедливо винят русское правительство в тех унижениях и несчастьях, которые Польша претерпела в течение последнего полустолетия. И Александр вознамерился предложить полякам гораздо более заманчивые перспективы, чем предлагал им Наполеон, и тем искупить вину своих предшественников. Обращаясь к Сейму, Александр говорил, «Невзирая на усилия мои», Быть может, что следы бедствий, угнетавших вас, не все еще изгладились Таков закон природы. Благотвориться медленно, совершенно недоступно слабости человеческой. Представители царства польского, подчтитесь достигнуть высоты вашего предназначения. Вы призваны дать великий пример Европе, устремляющей на вас свои взоры. Александр резонно полагал, что народ... обладавшей богатой тысячелетней историей, великой культурой и, как следствие, мощным национальным самосознанием, не смириться с утратой государственной самостоятельности. Политика противодействия польской независимости с неизбежностью должна была привести к новому революционному взрыву и, скорее всего, гораздо более масштабному, чем восстание 1794 года. Александр I искал компромисс, который примирил бы национальные интересы поляков и русских. Задача была крайне сложной. Она стала неразрешимой, когда правительство Николая I, травмированное революционными событиями в Петербурге в декабре 1825 года, уже не вспоминало о конституционной риторике Александровского времени и отказалось следовать провозглашенным тогда принципам. В итоге предвидение Карамзина – Трагически оправдались. В 1831 году русские войска опять штурмовали польскую Прагу, предместье Варшавы. Государь, Бог дал вам такую славу и такую державу, что вам без неблагодарности, без греха христианского и без тщеславия, осуждаемого самой человеческую политикою, нельзя хотеть ничего более, кроме того, чтобы утвердить мир в Европе, и благоустройство в России. Первый — бескорыстным, великодушным посредничеством, второй — хорошими законами и еще лучшее управою. Вы уже приобрели имя Великого, приобретите имя Отца нашего. Пусть существует и даже благоденствует Королевство Польское, как оно есть ныне, но да существует, да благоденствует и Россия, как она есть и как оставлено вам Екатериною. Екатерина любила вас нежно, любила и наше Отечество. Ее тень здесь присутствует. Умолкаю. Царское село. Октября 17-го, 1819-го года. Для потомства. Нота Бена. Читано государе в тот же вечер. Я пил чай у него в кабинете, и мы пробыли вместе, с глазу на глаз, пять Пять часов. от осьми до часу за полночь. На другой день я у него обедал, обедал еще в Петербурге, но мы душею расстались, кажется, навеки. Потомство, достоин ли я был имени гражданина российского, любил ли я отечество, верил ли добродетели, верил ли Богу. Я не знал нужды по своей бережливости и по милости Божией, но не имел достатка, имея многочисленное семейство. «Без способов воспитывать детей, как бы мне хотелось. Не хочу описывать всего разговора моего с государем. Но, между прочим, вот что я сказал ему. «Ваше Величество, у вас много самолюбия, у меня никакого. Мы равны перед Богом. Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не сможет меня лишить. Но вообще мало говорил и не хотел говорить. Душа моя остыла». Довольно сказано для потомства и для сыновей моих, если они будут живы и вырастут. Прибавлю, что я не изменил скромности, не сказал никому ни слова о моем разговоре с Александром, кроме верной жены моей, с которой я жил в одну мысль, в одно чувство. Санкт-Петербург, декабря 29-го, 1819-го года. н Рамзин, Ноте Бене, сказал еще одному человеку. Императрице Елисофете. 24 февраля 1821 года. Новое прибавление. Я ошибся. Благоволение Александра ко мне не изменилось. И в течение шести лет, от 1819 до 1825 года, мы имели с ним несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток. любезен неизъяснимо, не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частью и не следовал. Так что ныне вместе с россию оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслью о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венциносца, ибо эти милость и доверенность оказались бесплодны для любезного Отечества. Правда, Россия удержала свои польские области, Но более счастливые обстоятельства, нежели мои слезные убеждения, спасли Александра от дела равно бедственного и несправедливого. По крайней мере, так сказала мне в ноябре 1824 года. Я не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой гурьевской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о Министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющие только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские, государственные. В последней моей беседе с ним, 28 августа, от 8 до 11,5 часов вечера, я сказал ему, как пророк, Государь, ваши дни сочтены, вы не можете более ничего откладывать и должны еще столько сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала. Движением головы и милой улыбкою он изъявил согласие, прибавил и словами, что непременно все сделает, даст коренные законы России. Если не я, то другие увидят скоро, для чего Бог внезапно отнял Александра у России». мне хочется более плакать, нежели писать об нем. Я любил его искренно и нежно, иногда негодовал, досадовал на монарха и все любил человека, красу человечества, своим великодушием, милосердием, не злобием редким, не боюсь встретиться с ним на том свете, о котором мы так часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба веря Богу и добродетели. Санкт-Петербург, 18 декабря 1825 года.